Ты уж и тогда меня обманывала. Тут не от глупости моей, Лиза. Тут скорее мой эгоизм, а не глупость причиной. Мой эгоизм сердца и, и пожалуй, уверенность в святости. О, я всегда был уверен, что все вы бесконечно выше меня. И вот, наконец, вчера, в один день сроку, я не успел и сообразить, несмотря на все намеки,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 — А сверх того ты сидишь и на меня теперь удивляешься. — Я верю, что ты мучаешься, — покраснела опять Лиза, — но ты торопишься и сам себя мучаешь. — Торопишься? Да неужели я недостаточно опоздал, по-твоему? Тебе ли, Лиза, тебе ли мне так говорить? — увлекался я, наконец, полным негодованием.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 А я-то, я-то нахально разваливался у него на диванах и лез как ровня к его знакомым, черт бы их взял. И ты все это допустила. Пожалуй, и Дарзан теперь узнает, судя, по крайней мере, по тону его вчера вечером. Все знают, все, кроме меня. Никто ничего не знает. Никому из знакомых он не говорил и не мог сказать.